Густой и одновременно далекий звук, похожий на чистый голос тяжелого церковного колокола, прогнал остатки сна. Алексей прислушался, понимая первым делом, что лежит на широком ложе совершенно один. Эльви, не изменив привычки, незаметно покинула его ночью, чтобы не утомлять господина своим присутствием, да и самой успеть отдохнуть в одиночестве. Теперь Алексей чувствовал себя выспавшимся и полным сил, хотя провел в страстных объятиях прекрасной колдуньи полночи. Похоже, она действительно была способна не только забирать энергию, но и пополнять его собственные силы. Вот только, судя по слухам, какие ходили в этом мире о колдуньях, забирали они всегда, а отдавали лишь по собственному желанию. Впрочем, разве в забытом мире было иначе? Вот только женщин, способных наполнять мужчину силами и уверенностью в себе при каждой встрече, там почти не встречалось. Может, оттого там так обмельчали и сами мужчины? А с другой стороны, разве не мужчины повинны в этом? Быть воином, рыцарем, князем – тяжкий труд. И стать им можно, лишь бесстрашно идя вперед, не просто не боясь, но сознательно выбирая трудные пути и тяжкие испытания» потому что только с их помощью, используя их как инструмент, как тренинг, можно стать мужчиной. Ну, как бодибилдер в тренажерном зале формирует мышцу, увеличивая нагрузки. Но все реже те, кто в графе «пол» в анкетах ставит галочку напротив графы «муж», выбирают себе эти пути, предпочитая откосить, не париться и не заморачиваться и навсегда теряя возможность исполнить свое предназначение, предназначение мужчины. Легко поднявшись, Алексей умылся студенной водой из крана. Дверь в комнату выглядела прочной, как крепостные ворота, но запахи удержать не могла, поэтому ароматы горячей пищи дразнили обоняние. Он быстро оделся и вышел в общий зал. Все его спутники уже сидели за накрытым столом. Обилие блюд не отличало утреннюю трапезу от вчерашнего ужина, поэтому легкого завтрака не предполагалось. Хотя, несмотря на ощущение наполненности силой, Алексей после прошедшей ночи готов был съесть все в одиночку. Он с удовольствием набросал на блюдо различной еды и принялся за завтрак. «Все уже расслабились после сытного завтрака» когда дверь, ведущая из гостевого блока в коридоры, отворилась, пропуская в зал Герндола в сопровождении двоих незнакомых гномов. «Хорошо ли вы отдохнули?» — поинтересовался он вместо приветствия. «Спасибо», — улыбнулся в ответ Алексей. «Лично я давно не спал так хорошо. Я отлично отдохнул и готов к общению». — Это славно, потому что я принес вам весть о решении совета старейшин принять вас сейчас, — сказал гном, не позволяя себе проявлять эмоции. — Если ты готов, чужеземец, я отведу тебя к старейшинам. — Меня? — переспросил Алексей. — А остальных? — Только тебя, чужеземец, — покачал головой Герндол. «Ты главный в вашем отряде, потому нет смысла идти всем. Не заинтересуешь ты, не заинтересует никто». «Но проклятие горных оползней! Как это возможно, чтобы господин пошел один?» — возмутился оторок. Зур заволновался при этих словах, и Алексею даже почудилось, что он глухо, едва слышно заворчал, как раздраженный медведь. Но Алексей посмотрел ему в глаза и покачал головой. Напрягшиеся плечи оборотня медленно расслабились. «Я готов идти», — согласился Алексей. «А мои друзья еще немного отдохнут в таких замечательных условиях». Не оставляя товарищам времени на возражение, он быстро подошел к двери. На этот раз завязывать глаза ему не стали. То ли посчитали, что гость не в состоянии запомнить хитросплетение коридоров подземного лабиринта, то ли таким способом проявили доверие. Хотя, судя по вчерашней прохладной встрече, на второй вариант рассчитывать не приходилось. Шли довольно долго, и Алексей невольно любовался богатством отделки даже простых коридоров, которому позавидовали бы многие музеи. Наконец коридор раздался вширь и уперся в распашные тяжелые двери в два человеческих роста. Можно было подумать, что они целиком сделаны из камня, столь густо располагались вправленные в них кристаллы и каменные пластины. «Это зал совета старейшин», — пояснил Герндол, касаясь кончиками пальцев одной из створок. «Мы пришли. Дальше я не имею права идти. Так что ты зайдешь внутрь один, чтобы предстать перед старейшинами». Один из сопровождающих коснулся второй створки. Гномы одновременно толкнули их, и Алексей шагнул в зал. Даже, наверное, в зал... Именно так, с большой буквы, Алексей замер от удивления. Примерно так он представлял себе знаменитую янтарную комнату. Только стены этого зала покрывал совсем не янтарь, а какой-то неизвестный Алексею камень. Сходство с янтарем камню придавали цвет и глубина. Разные оттенки янтарного от темного до почти белого, от прозрачного до матового, словно парафин. Пол, стены, потолок – все было из этого камня. Разные цвета, прозрачные и непрозрачные участки сплетались в причудливые узоры. Фантастичность всей этой отделки придавала то, что камень очень тускло светился, может, самостоятельно, а может, благодаря встроенной под слоем отделки подсветке». И из-за этого тусклого света Алексею вдруг показалось, что он сам, как древнее насекомое, застыл в гигантской капле древесной смолы. — Приветствуем тебя, чужеземец! — прервал восторженное созерцание Алексея негромкий, но сильный голос. — Удовлетворен ли ты гостеприимством, оказанным в нашем доме? «Спасибо. Все замечательно, и я с удовольствием провел бы у вас еще пару дней, если бы не неотложные дела, зовущие меня продолжить путь», — ответил Алексей, поворачиваясь на голос. У одной из стен, занимая не более трети площади зала, стоял овальный стол из такого же материала, как и стены, только матового. По одну сторону стола, лицом к Алексею, сидели в креслах с высокими спинками пятеро старых гномов. Хотя предположение насчет их старости Алексей сделал только по белым бородам и волосам, годы не сказались ни на ширине их плеч, ни на крепости бицепсов, которые угадывались под рукавами темных рубах. Впрочем, старейшины могли быть вовсе и не старцами, ведь главное для того, кто вершит судьбу своего рода, не годы за плечами, а мудрость и опыт. «Тогда не станем бездарно тратить время друг друга!» «Ну да, время – деньги!» – кивнул Алексей, неторопливо подходя к столу. С его стороны стояло одно единственное кресло, точно такое же, как и у старейшин, поэтому не оставалось сомнений, как поступить – остаться стоять или сесть. «Потеря времени тяжелее всего для того!» «Кто больше знает», — констатировал сидящий в центре гном, — «ты был очень настойчив, желая поговорить с нами, и ты нам непонятен, как понятны твои спутники. В тебе есть сила, но ничего большего увидеть не удается, и тем интереснее нам узнать причины твоей настойчивости у ворот нашего города». Алексей всю дорогу в зал совета старейшин размышлял над тем, как начать разговор, что сказать, чтобы убедить гномов пойти с ним против гноров. И ничего не приходило в голову. А сейчас, оказавшись в этом восхитительном зале, он вдруг понял, что нет смысла сочинять сложные речи и разрабатывать стратегию разговора. Его ведет судьба, и как будет угодно этой самой судьбе или богам, или кому-то еще, так все и произойдет. Поэтому он просто взял и рассказал старейшинам о том, что случилось с ним и что привело его в этот мир. Конечно, он сильно сократил повествование, исключив из него то, что гномов не касалось. А что ему оставалось? Не выдумывать же теперь причину, заманивая этих мудрых правителей гномьего рода?